Я проснулся, сидя у барной стойки. Судя по пустым стаканам рядом со мной, я выпил несколько коктейлей и как-то умудрился вырубиться. «Эй, бармен!» – окликнул я молодого парня. «Бокал мне нефильтрованного!» Парнишка, увидев меня, кивнул и, перестав натирать свой стакан, принялся наливать мне пиво. Я оглянулся, увидел, что в клубе еще полно людей. Значит, я точно не проспал до утра. Время было близко к первому часу ночи, поэтому нужно было закругляться с посиделками и возвращаться домой. Допив бокал пива, я попросил счет у бармена. Он составил 3000 рад за две кабачковые маргариты и четыре коктейля «Олдстайл». Я оставил наличку плюс тысячу на чаевые. Встал с барной стойки и направился к выходу. Проходя через толпу танцующих гостей, у меня резко закружилась голова и зазвенела в ушах. Я понял, что это звоночек. Я давно не принимал ни он. Меня дико затошнило. И выйдя на улицу, я выбривала у крыльца все коктейли, которые у меня были в желудке. Меня рвало несколько минут. Весь белый снег у моих ног поменял свой цвет на желто-зеленый. Я еле стоял на ногах. Если я простою еще хотя бы минуту в таком положении, то упаду на землю лицом прямиком на собственную рвоту. «Эй, паренек, ты не охренел ли блевать тут прямо у входа?» Подошел ко мне охранник на фейс-контроле. Я повернулся, и он увидел мое больное лицо. «Кросс?» – сразу изменился он в лице. «Прости, пожалуйста, брат, не признал. Ты себя плохо чувствуешь?» «А по мне не видно!» Из последних сил возмутился я. «Помоги мне кое-что сделать!» Я попросил посадить меня у порога и помочь мне развернуть рукав. Он сделал все, как я ему и сказал, достал из своего кармана жгут и пузырь с неоном. Охранник завязал на моей руке жгут, а я самостоятельно ввел стимулятор в вену. После этого я с легкостью вздохнул, звон в ушах и тошноту как рукой сняло, а тело начало пронизывать энергия, я стал ощущать себя намного бодрее. У меня появились силы, чтобы встать на ноги, вытащить свой портсигар и закурить самокрутку. Я предложил затянуться и охраннику, но он отказался, аргументировав тем, что он на службе. «Ты кросс?» Спросил меня подошедший ко мне парень со смазливым лицом и боевыми имплантами вместо рук. Одет он в военный камуфляжный костюм, и я долго не мог вспомнить, кто это и что ему от меня надо. Помню, что сегодня должен был с кем-то встретиться, но с кем не помню. «Да, а ты кто?» «Я Акихика Ягами, ты назначил встречу в клубе на час ночи», — представился парень, поклонившись передо мной. «О, точно, а я и забыл уже», — ответил я, лениво почесал затылок. «Ты как раз вовремя, потому что я собирался идти домой». «Деловой ты, конечно», – недовольно ответил он, хлопнув ладонями по своим штанам. «По идее, ты сам должен был приехать ко мне, забыл?» «Мне было лень к тебе ехать, ты живешь на другой стороне Южного района, дорога заняла бы много времени». «Всего пару часов на скоростном поезде», – закатил глаза он. «Какие-то проблемы?» – грубо ответил я, после чего тот занервничал, потому что осознал, с кем разговаривает. «Никаких!» – отвел взгляд он. «Ты принес?» «Сколько ты просил?» «Пару штук?» «Да». «С тебя десять тысяч. Я просил принести наличку». «Да конечно. Парень вытащил пачку рад и передал их мне. Пошарив по карманам, я наткнулся на две оставшиеся колбы неона, которые заранее взял с собой в начале дня. Теперь до меня дошло, почему у меня при себе лежало больше обычного. «Держи», — сказал я, передав парню стимулятор. «Зачем они тебе?» «Мне казалось, что я не обязан раскрывать цель покупки. мое дело заплатить». «Ты мне поговори еще тут», — дерзнул я, отчего он задрожал. «Ладно, вали отсюда». «Спасибо. До свидания». Поклонился он на прощание, косо поглядывая на меня, пока шел от меня. «В моих планах было прийти домой и пописать немного музыку, но перед этим надо было сгонять в магазин. Я собрался пойти пешком, потому что от моего дома до клуба было небольшое расстояние. Пешком путь занял бы около 15 минут. Я уже собрался отправиться, как вдруг меня остановил какой-то торчок с горящими, как огонь, глазами и периодически проявляющимся нервным тиком. Половина лица заменена на хромированные протезы, а сам он одет в блестящий красный костюмчик. По его внешнему виду я понял, что это официант в клубе». Илен, прости, пожалуйста!» – обратился он ко мне. У тебя есть с собой что-нибудь для настроения? Рабочий день пошел по пизде, мне нужно срочно чем-нибудь вкинуться, иначе я прям тут сведу концы с концами. Что тебя интересует? спросил я. У меня есть веселящие таблеточки, бодрящий ингалятор, или же тебе нужны папироски с расслабляющими цветами. Таблетки, уверенно ответил он. Я залез во внутренний карман куртки и вытащил небольшой пакетик, наполненный желтыми таблетками. Одну, две? Можно две. Хорошо, ответил я. У тебя цифровой расчет или налик? Как тебе удобно? «У меня не установлена схема, поэтому лучше дай мне наличные». «Сколько?» «Полторы тысячи». «Окей», – ответил он. Он передал мне три затертые, испачканные кровью купюры на 500 рад. Получив деньги, я вытащил из пакетика пару таблеток и передал ему. «Спасибо большое», – радостно улыбался официант. «Бывай», – махнул рукой я. Я направился в сторону дома, зная, что по пути мне нужно сходить в магазин продуктов. Спустя несколько пройденных кварталов я проходил мимо ночных неоновых огней. Шел снег, дул легкий зимний ветерок. Погода для прогулки была отличная. Ко мне навстречу двигалась компания молодых людей, попивающих алкоголь. Они увидели меня, и их веселое выражение лица сменилось на встревоженное, а у некоторых даже на агрессивное. Но встать у меня на пути они не осмелились. Они остановились передо мной и расступились, чтобы я смог спокойно пройти мимо них. Ёбаные пуки! Говорил же тебе, в этом районе шастать небезопасно!» Шепотом перекинулись парни между собой. «Успокойся! Они просто так ни на кого не нападают!» Также шепотом ответил им кто-то из них. Главное их не трогать, и они даже не обратят на тебя внимания. Я слышал их недовольную болтовню, но мне до этого действительно не было никакого дела. Если они не лезут ко мне, то могут жить себе дальше спокойно. Однако, отойдя от них метров на десять, я внезапно почувствовал, как к моей спине кто-то приставил нож. Я остановился. «Налик есть с собой?» – дрожащим голосом спросил незнакомец позади меня. «Да», – холодно ответил я. «Медленно вытаскивай из кармана и отдавай мне, без глупостей!» «Какой смельчак? Не находишь?» Даже несмотря на то, что этот район мы полностью держим под своей властью, и практически каждый проходимец знает нас в лицо, чтобы случайно не нарваться, все равно встречаются кадры, которые нас даже не слышали. Это даже забавно в какой-то степени. В такие моменты мне представляется шанс показать, кто в этом районе папочка. Его лицо было справа от меня, поэтому я, даже не прикладывая особых усилий и не напрягаясь, схватил своей правой рукой его лицо. Я сжимал его сильнее и сильнее, пока не услышал истошные вопли, доносящиеся от незнакомца. Он начал кричать, а когда я повернулся к нему, держа в руках его лицо, то заметил, что этот бродяга не из той компашки, мимо которой я прошел. Эту самую кучку молодых ребят, которые гуляла и пила алкоголь, я увидел дальше от себя. Она стояла и напряженно наблюдала за нами. Грабитель пытался как-то отбиться от моего хвата, но у него ничего не получалось. Он бросил на землю свой нож, с обеими руками за мою руку и встал передо мной на колени, умоляя о пощаде. Я был безразличен к его мольбам. Мне дико не нравится, что в моем районе у кого-то хватает смелости приставить к моей спине нож, вымогая деньги. Я сжал держащую его лицо ладонь еще сильнее, пока не услышал треск черепа. Моя рука начала тлеть, источая яркие желтые угольки, выделяя сильный жар. Когда хруст стал особенно громким, то его силы наконец иссякли. Он опустил руки и упал на снег, истекая кровью с глаз, носа и рта. Зрелище было отвратным. И чересчур жалким – Я испачкал свою руку в крови и, опустившись к нему ниже, пренебрежительно вытер ладонь о его грязную куртку, которая при этом неприятно пахла застоявшимся потом. Обратив внимание на группу ребят, которая со стороны тихо наблюдала за мной, я вытащил из кармана пачку сигарет и закурил одну. Они тем временем неловко отвернулись от меня и направились прочь, ускорив свой шаг. Пожав плечами, я продолжил свой путь дальше, оставив труп преступника валяться на снегу. Дойдя до магазина с продуктами, я зашел внутрь и поздоровался с продавщицей, которая в ответ лишь пренебрежительно фыркнула в мою сторону. Я был безразличен к такой реакции. В Южном районе подобные отношения клиентам в магазинах обыденность. Я осматривал полки в поисках овощей и наткнулся на помело, которое так давно не ел. Стоило оно недорого, всего лишь 150 рад, в отличие от того, что я покупал в Центральном районе. Там оно стоило четыре сотни. «Есть горячий шоколад?» – лениво спросил я. «Нет!» – недовольно ответила она. «Тогда давайте помело. Показав на них продавщица, я попросил упаковать их в пакет вместе с двумя бутылками укропного пива. Придя домой, я включил в квартире свет и в очередной раз вздохнул от увиденного мной бардака. Я давно не убирался, повсюду валялись пустые бутылки от пива, разбросанная и нестиранная одежда, остатки заплесневелой еды и невыброшенные пачки от сигарет на столе. Всё время заставляю себя убраться дома, но каждый раз, когда я просыпаюсь и мое тело ноет от ломки, у меня пропадает какое-либо желание в целом двигаться. Скидываясь с утра неоном, я сразу же бегу на всех парах на работу, чтобы взять несколько заказов и заработать денег. Эффект от неона стал длиться намного меньше, поэтому я должен покупать больше доз, чтобы не болеть. Цена на стимулятор не поменялась. Хоть это с мне представляет скидку за услуги курьера, но этого все равно не хватает, чтобы покрыть все свои расходы. Так что работать сейчас приходится в тройном объеме, чтобы хоть какая-то лишняя копейка была. Мне нужно докупить новое легендарное снаряжение, музыкальное оборудование, и чтобы на выпивку еще хватало. Иногда приходится дополнительно заниматься перекупом разнообразных препаратов, чтобы продавать их. Благо, за последнее время я успел познакомиться с некоторыми людьми, чтобы закупать все необходимое для продажи. Схема здесь довольно проста. Я беру все у производителей по дешевке, либо у перекупщиков на выгодных условиях со скидкой, пользуясь своим авторитетным положением. А потом перепродаю с повышенной ставкой, но все равно с более выгодными условиями, чем у других, поэтому у меня очень высокий спрос на то, что я продаю». Сегодня я решил доделать бит, который начал несколькими днями ранее, освободив место от немытых стаканов и грязной пепельницы у компьютера на своем рабочем столе. Я присел на стул, достал бутылочку пива и порезал свое помело. Мой первый сингл должен быть мощным и тяжелым по настроению. Хочу передать свой непростой путь и обстановку, в которой живу. Я добавил несколько скрежещущих звуков, которые записал около металлургического завода. А также городской шум и рев двигателей, которые слышатся нам практически каждый день. Записывал я звуки на свой майфун, потом дома загружал и обрабатывал через программу. Теперь же мне нужно наложить бит, а после я смогу придумать какую-нибудь меланхоличную мелодию. Попробовав помело, я чуть не вырвал от этого мерзкого вкуса. Не понимаю, откуда это дерьмо вообще завозят? И какое право они имеют на то, чтобы такое продавать? Помело миссис Тьюдонс на вкус был умеренно горьковато с нежным сладким привкусом. Цена, за которую я его покупал, сейчас для меня стала более оправдана, чем то, что я ем сейчас. Не доев до конца, я не выдержал и выкинул все в помойку. Кажется, в моем холодильнике еще завалялось несколько бутербродов, которые я не доел со вчерашнего дня. Опустошив уже вторую бутылку пива, я обратил внимание на то, сколько битов я написал. Получилось весьма скудно. Невкусная помела отбила у меня все желание продолжать творчество. Даже не знаю, когда у меня появится подходящее настроение, чтобы закончить свой сингл. Мой майфун зазвонил. Взглянув в экран, я увидел контакт Макинтоша. Время три часа ночи. Что этому недоумку понадобилось от меня в столь позднее время? «Алло!» «Иля, здорово! Как сам? Чем занят?» «Музыку пишу. А ты чего не спишь? Время видел?» «Я тут на квартире у Дэнни. Мы бухаем. Приезжай к нам!» «Вы только вдвоем?» «Не, мы со всеми ребятами собрались. Даже Лина приехала. Хотя настроение у нее совсем не для тусовки». «Алекс с вами?» «Я не смог до него дозвониться. Думали, что он с тобой». «Конечно, Макинтош, я ведь так люблю проводить с ним время в три часа ночи», — иронично ответил я. «Думаешь, я с ним не расстаюсь? Нет его со мной». «Да ладно тебе, я же шучу», — посмеялся он. «Ну да что, ты в теме?» «Окей», — вяло согласился я. «Когда приедешь?» «А недалеко недалеко живет?» «Он живет в 22-й мегабашне». «Это далеко». «Мы тебе такси закажем». «А он умеет уговаривать». «Пришли свой адрес», — продолжил он. «Купи, пожалуйста, по пути тоник и шоколадку». «Очень хочу шоколадку». «Постараюсь, но ничего не обещаю». Я перекинул ему по мессенджеру свой адрес, а через пять минут он прислал мне скрин с номером такси. Мне пришлось лениво встать со своего стула и одеться, чтобы проебать еще один день в своей жизни, вместо того, чтобы спокойно сесть и дописать музыку. Терпеть не могу своих друзей. Они, как всегда, не вовремя зовут меня пить». Напоследок я написал Алексу сообщение о том, чтобы завтра на тренировку он не приходил. Не думаю, что у меня будут силы на что-либо под утро, кроме как валяться в постели и болеть от похмелья.